два откатчика, Карории и я, а остальные шахтёры пропали в галерее. Шум продолжал раздаваться с той же неуистовой силой. Желаю его преодолеть, мы говорили громко, и всё-таки наши голоса звучали глухо. Скажи-ка что-нибудь, попросил меня учитель. А что мне сказать? Да всё, что захочешь. Я произнёс несколько слов. Хорошо, хорошо. А теперь немного потише. Так. Прекрасно. Ты верно с ума сходишь, учитель, сказал пожар. Он за страху помешался. Или ты думаешь, что уже помер? Я думаю, что вода до нас не доберётся. А если нам суждено умереть, то мы во всяком случае не утонем. Вот этим хочешь сказать? Погляди на свою лампу. Ну так что? Она горит. Горит, как всегда? Нет, пламя ярче, но короче обычного. Разве здесь есть гремучий газ? Нет, сказал учитель. Это вот тоже Мне приходится опасаться. Да не строй ты из себя колдуна, я и не думаю. Мы находимся сейчас внутри воздушного колокола. Сжатый воздух мешает подъёму воды. Жабо является для нас тем же, чем стеклянный колпак для водолаза. Вытесненный водой воздух скопился в этой галерее и теперь сам вытесняет воду. по объяснению учителя шахтёры недоверчиво заворчали: "Хоть глупость. Да разве вода не сильнее всего? Да, когда она свободно течёт. Но если ты погружаешь в ведро стакан дном кверху, доходит ли вода до дна стакана? Нет. Там остаётся пустое пространство. Здесь такая же самая штука. Мы находимся как бы на дне опрокинутого стакана, и вода до нас не дойдёт. Понятно. Понятно, сказал дядя Gaspar. Вижу теперь, что мы напрасно смеялись над учителем. Он знает многое, чего мы не знаем. Так значит, мы спасёмся? спросил Корди. Спасёмся?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 не можем выйти А когда вода спадёт А спадёт ли она